Андрюха и Секстант От и беспросветной тоски от длительного пребывания в подводном положении, в которое решительным образом не помещалась вся широта его души, штурман решил сделать приборку в штурманской рубке. Это совсем не означает, что штурман никогда до тех пор не убирался в своей рубке. Но одно дело просто приборка, а другое дело приборка. Понимаете меня, да? Да и вообще, подумать о таком свинстве, как неопрятная штурманская рубка в сторону штурмана, может только человек, далекий от морского дела вообще. Штурмана — это особый тип людей, и рассказываю я о них мало только по причине классовой зависти к их профессии. Ведь штурман — это именно та специальность, о которой мечтают, но еще не знают точно по неопытности, все мальчики, собираясь на флот. Именно штурмана и есть те самые мифические персонажи на мостике с биноклем у прищуренных глаз, остро отточенными карандашами, рейсфедерами, транспортирами, параллельными линейками и ворохом карт с загадочными названиями проливов, заливов и островов. Именно они обладают сакральным знанием о том, что ветер дует в компас, а течение истекает из него. Именно они ходят в белых кашне круглый год и шьют шинели, в пошиве из сукна, купленного за неприличные деньги, чтобы их ненароком не путали с механиками или минерами. Именно они знают семафорную азбуку, показательно бузят в ресторанах и домах отдыха, умеют определять размер груди женщины в бинокль и со спины лишь по ее походке срубать горлышки бутылок шампанского кортиками, отчего современные кортики натуральным образом гнутся и писают в любой шторм, нисходя с мостика. Работа их чистая, но тяжелая. Все эти привязки, навязки, пеленги, курсы, сносы и лоции могут основательно свести с ума, если не подходить к делу с некоторой бесшабашностью. И, кстати, штурмана — это единственные из представителей семейства гоменит, которые не обижаются, когда на них орут штурман места. Конечно же, у них в штурманских рубках порядок. «Срач у вас тот какой-то», — резюмировал командир трюмной группы номер два Андрей, зайдя в очередной раз в штурманскую рубку. Вот как есть срач. Маясь от подводного положения, кто чем не занимался, а трюмный Андрей любил захаживать в штурманскую рубку, проверить курс, пеленги, работу гирокомпаса. — Почему посторонние в рубке? — крикнул штурман Вову своему помощнику Славе, который стоял с ним у прокладчика локоть к локтю. — Это не посторонние, — буркнул Слава. — Это Андрей, он ничей. Он тут все время ходит. Нечего на меня орать, раз сами его давить, чаем угощали. Да. — согласился Андрей. — Приманит трюмного сахарком, а потом, ну, на него вопить, как заполошное. — И чем вы тут занимаетесь в мое отсутствие? И встал третьим локтем к штурманам. — Андрей, там на дверях висит список лиц, допущенных в штурманскую рубку. Ты есть в этом списке? — Есть, — ответил за Андрея Сла. Он себя туда карандашом на той неделе дописал. — Это ужасно. И куда только смотрит особист? — Особист дрищ, — вступил Андрей. Я у него в училище командиром отделения был. Пусть только вякнет». И Андрей показал штурманам, как он ладонью делает леща особисту. Штурман вздохнул и взял в руку переговорное устройство. «Центральный штурману». «Есть центральный», — ответил из центрального. «Завалить ногу Лага». «Э, так оператор Малибдена же у вас». «А вот это уже не мои проблемы, где ходит ваш оператор вашего молибдена. Козлы, Вздохнул теперь уже Андрей и вышел в центральный. «Нога Лага завалена», — бодр доложили из центрального через пару секунд. «Отвалить ногу Лага». «Есть! Отвалена нога Лага». «Да он понял. Говорит, что вы заняты. хвост через него моторесурс вашим отчасти уменьшать. Это ранит его инженерную душу. А что говорит, что у него в трюме чище, чем у вас штурманская?» «Язык показывает». Штурман только отмахнулся, но слова про беспорядок Штурманской все-таки запали ему в голову. И, промариновав их там два дня для верности, а вдруг пройдет, штурман решил. А что? Кому еще внеплановая большая приборка мешала? Да скучновато в подводном положении, опять же. Собрав всю боевую часть на дневной вахте второй боевой смены, штурман быстро распределил обязанности и засучил рукава. Прибирались по классической схеме сверху вниз, разобрав даже систему кондиционирования и сняв плафоны всех видов освещения, Выскребали, драили, чистили, выносили или просто сбрасывали в геропост, Терли, скребли, протирали и полировали часы три. Нашли много интересных и давно забытых вещей, например, ватник штурмана, который напрочь был омутерен, но мирно и тихо лежал все это время в диване. А еще это и послужило поводом для рассказа. Нашли самый что ни на есть настоящий секстант в коробке, вернее, сначала нашли коробку и подумали: о, а что это у нас тут? Может, что-то интересное, а может быть, даже ужасно загадочное. И уже вскрыв ее, первый раз с момента приемки корабля в заводе, обнаружили в ней навехонький, блестящие, пахнущие южными широтами, абордажем и немножко цингой, китовым жиром и стеклянными бусами, секстант. Надо же! И штурман уважительно подбросил в руке это эхо из прошлого. А я и не знал, что он у нас есть. Конечно, есть, в актах приема передач все время за него расписываемся. — Ну, мало за что мы там расписываемся. — Ну вот чтоб так, в объективной реальности, живой секстант, Надо же. — О, секстант! Обрадовался, будто увидел старого знакомого, заглянувший в рубку командир, называя его по-старорежимному, без твердости в конце. — Будет чем орехи теперь колоть. — Фу, как у вас неуютно стало от чистоты, противно прям. И захлопнул дверь. — Зато трюмному Андрюшке понравится. Как бы оправдывался в закрытую дверь штурман. «Фу, как в операционной!» Резюмировал трюмный, заглянув в штурманскую на ночной смене с кружкой чая в руке. «Вот куда мне теперь кружку свою ставить прикажете?» «Вот здесь вот кружок был от ее донышка, а теперь что? Безобразие!» Я его убью!» Заскрипел зубами штурман и схватил секстант, которым оказалось очень удобно прижимать стопку карт. «О, офигеть, какая штуковина! А что это такое?» И, плеснув... Чаем на секретную карту Гренландского моря Андрей выхватил секстанту Шурмана. Офигеть, какая штуковина! Говорила мне мама: Иди, Андрюха в штурмана! Вот отчего я ее не слушал! Вот дурак же был! Такие штуки у вас крутые! Ну скажите, дурак же! Штурмана с ним спорить не стали, хотя бы от того, что секстант и правда был красив, очень щекотал воображение. Трюмный офицер вертелся к восхищёнными восхищенными пальцами, гладил его, робко трогал детали, заглядывал в крошечное зеркальце и даже попытался дунуть в трубочку. «А что это? А зачем это? А это ваше? А как им пользоваться? А вы им пользуетесь? А мне дадите? А раньше вы где его от меня прятали? А подарите? А что вы сопите?» «Чего же?» И штурман устало протер глаза. Не все обезьяны стали эволюционировать до человека, а споткнулись о ступень с названием трюмный. «Вячеслав, покажите нашему меньшему брату, как пользоваться этим прибором. Он от нас тогда отстанет на день, а если повезет, то и на два, пока все углы в центральном промерят». «Старшему, я попросил бы», — уточнил Андрей. «Что старшему?» «Старшему брату. Если я обезьяна, то я ваш старший брат получаюсь, а не младший. Логика, мать ее». Но откуда вам про логику знать, собственно? Вячеслав, приступайте к обучению. Слышали, что вам старший начальник приказал? Обучайте меня». Про два дня штурман загнул, конечно. Что там того центрального поста? Когда в нем были промерены все углы относительно всех возможных плоскостей и промеры, как положено со временем, были занесены в книгу учета нагрузки по воде и гидравлике, Секстант перекочевал восьмой отсек, и трюмные мечмана с матросами, компрессорщики, гидравлисты и водяные, с упоением осваивали смежную, для банальных людей, специальность. Расписавшись вначале за технику безопасности, относились к прибору необычайно вежливо, полагая, со слов командира трюмной группы, что в случае выхода из строя навигационного комплекса только в нем и будет их спасение. А учились старательно от того, что вняв увещеванием, что случись выйти из строя всей живой силы штурманской боевой части, а это вполне вероятно по причине алкоголизма, неумеренности в еде или случайного морского боя с неприятелем, только на них, на трюмную группу номер два, и будет молиться весь оставшийся экипаж. Зам даже позволил себе ужаснуться вслух от того, сколько пользы мог бы принести Андрей, если бы направил всю свою энергию в русло воспитания личного состава, а не на эту хиромантию. И его возмущение было легко понять. Особенно после того, как трюмный, влюбившись в это чудо инженерной мысли первой половины XVIII века, начал носить его с собой на приемы пищи. Это безобразие, как и любой другое, в трюмном дивизионе, прекратил Антоныч на утренней постановке задач. Проходила она ежеутренне в девятнадцатом отсеке. Но я на ней никогда не присутствовал, только крики оттуда и колыхали мои волосяные покровы. «Люк восьмого!» — сказал Антоныч и многозначительно посмотрел на свое войско. «Я!» — ответил старшина восьмого отсека. «Головка от буя, Почему он капает до сих пор?» «Не могу знать. Темная сила гидродинамики. ВСК сухо, в камере сухо, только с клапаной капает. Откуда берется, неясно. Может, конденсат?» «Меня, конечно, до самой глубины печени впечатляет, что старший мичмана с села Безлюдовка выучил слово «гидродинамика» и произнес его без ошибок. Но какие меры приняты против течи?» «Я плафон снизу подвесил, чтобы на палубу не капало. Я там твой рот завтра повешу, если продолжить капать». Вот чем вы вчера занимались, а? Секстант изучали. Что, блядь? Секстант, Это прибор такой для... Я знаю, что такое секстант. Какого хера, а? Они корабль угонять собираются. Я тебе говорю, Антонович. Встрял случайно проходивший зам. Вот узнай-то, особист, так будет им. Да я особиста этого... Начал Андрей, приготовившись показать ладонью леща. Так, стоп, дуть. Меня абсолютно не интересуют, Андрей, твои случайные половые связи в позднем... при пубертатном периоде. Меня интересует течь из люка восьмого отсека на глубине 80 метров в холодном, глубоком и крайне неуютном Гренландском море. Исправить немедленно. А сексант сдать штурману и прекратить. Немедленно. Тут эта история могла бы и закончиться. Я бы, конечно, рассказал еще, как Андрей грустил, скучал по очень ему приглянувшемуся прибору. И как, вот поглядите, иногда бывает, что человек неожиданно находит свое предназначение, совсем не там, где он его ищет, Но история эта получила неожиданный разворот и чуть было не привела к самой нетипичной и головокружительной карьере в военно-морском флоте, тогда еще молодой Российской Федерации. Командир дивизии обнаружил в штурманской рубке Секстант, когда мы уже направлялись в сторону родных земель и всплыли в надводное положение, пополнять запасы ВВД и проветривать отсеки с солью и йодом. Контрадмирал обрадовался своей находке как ребенок и немедленно потащил его на мостик, поиграться. Наигравшись. Бросил его у пеленгатора и мирно задремало окошко, когда на мостик вышел принимать смену минер, вахтенный офицер номер три. «А что это за хуйня у вас тут валяется?» — спросил минер у штурмана, тыча пальцем в секстант. «Так...» — встрепенулся командир дивизии. «А ну-ка доложите мне, товарищ торпедист, а что это за хуйня тут у штурмана валяется?» «Это... Ну как это... Ну как его...» «Ну, этот, ну, вы поняли. Ну, вот этот вот, который...» «Астралиабия», — шепнул подлый штурман. «Астралиабия», — доложил минер, хотя он, несомненно, знал, что это секстант, и вот-вот бы уже вспомнил его название, но привычка, знаете ли, не думать, а пользоваться легкими подсказками не всегда бывает полезна. «Что, бля?» — командир аж вскочил со своей скамеечки. «Астралиабия». «Это секстант, не выдержал издевательства над морскими терминами Старпом. — Точно, же, Ну, Я знал, тачка Амдиф, просто временно забыл. — Ты как мой пес, — поддержал с торпом. Все знаешь, но ничего не говоришь. Ну, невозможно тебя не любить. — Погоди, Серега, вставай в очередь за мной на Минерское вымя. Минер, а как им пользоваться? — Ну, как, как? По инструкции как же еще? — Точно. А я думал, по обструкции, может, или по конструкции. Вот же амнезия. Ты посмотри, совсем одолела. Давай, показывай. — — Что показывать? — Гусара молчать! Как пользоваться секстантом по инструкции? Показывай. Остальное потом покажешь. — Ну да, ну... Сейчас. Минер завертел прибор в руках так же, как Давич вертел его трюмный, только разве что в трубку не дул. В теорию то он знал, как им пользоваться, надо было только подумать, как применить эту самую теорию к практике. — Прошу разрешения подняться на мостик. Это, сменившись с вахты, вышел тот самый трюмный Андрей. Курить он не курил, но любил выйти размять булки и проветрить ушные раковины с целью нагулять аппетит, как он сам выражался. Не дожидаясь, пока ему разрешат, но понимая, что раз на мостике нет криков и воплей по поводу расхождения с целями, то, конечно же, можно. Андрей протиснулся наверх по правому борту. «Дай позырить», — оттолкнул он штурман от пеленгатора. «Ну и что ты там видишь?» «Да хер пойми что, но окулярно нагрет штурманским глазом, сразу чувствует, что не зря вахту стоит». И тут Андрей заметил своего знакомого в корявых руках минера. Нотка ревности кольнула в сердце. «Что ты делаешь, блять? Дай сюда!» «Смотри, даешь команду штурману. Штурман, засечь время измерения». «Есть», — устало ответил штурман, обреченно глядя за горизонт, как будто там висели часы. «Дальше смотришь сюда, совмещаешь, поворачиваешь, замеряешь, командуешь штурману внести поправку на параллакс, измеряешь второй раз, по второму светелу, и вуаля!» «Штурман, ну что там? Где мы? Далеко ли до Талина? Изо рта командира дивизии выпала недокуренная сигарета, и от нее занялся тлеть мех на воротнике его тулупа. Комдив морщился на дымок, но из стопора выйти был не в состоянии. «Товарищ комдив, выдымитесь!» — доложил Старпом. «Я не только дымлюсь, Серега, я весь теку. Центральный мостику!» — крикнул он в переговорное, нажав его тангет валенком. Встать до сих пор было не в силах. Есть центральный. Скоммутируйте с КПС. КПС-Мостик, ответьте. Есть КПС. Говорит старший по борту. Срочно отбейте в штаб первой флотилии телефонограмму следующего содержания. Прошу отозвать запрос флагштурмана военно-морских классов, ТЧК. Нового флагштурмана в дивизии нашел Траверси островов большевика и Октябрьской революции, Выскал. Учитесь, ЗПТ, КОРАСИ. Через О обязательно, так и запишите. ВСКЛ. «Целую, ЗПТ. Домнин, ВСКО». В ответ покашляли. «Что вы кашляете там? КПС, как приняли?» «Товарищ адмирал, а как передавать-то?» «Руками, блядь, передавать? Как же еще?» «А по каким каналам связи?» «Тут же как-то слишком неформально все, и целую, и караси через О, И в какой сеанс передавать будем? У нас же вот только прошел, надо следующего теперь ждать. У нас план же связи...» Вы же сами знаете, и порядок в радиоэфире. Все быть такими скучными?» И Камзев убрал валенок с тангеты. «Ну вот как с вами установишь мировое господство, а? Что с тут дымом воняет, горим, что ли?» Андрей долго потом гордился этим своим почти назначением и рассказывал историю о том, как он чуть было не стал флагманским штурманом 18-й дивизии, но отказался от назначения добровольно, потому что не всем же пассажирами на лодке кататься, надо ее кому-то в движение приводить. А если по совести, то кому же, как не ему? Хотя как он на посту командира трюмной группы приводил его в движение, всегда оставалось непонятным. А в том выходе он изготовил себе бирку из куска Ватмана, на которой аккуратно написал F1-18 Дипл и, вешая ее на канцелярские скрепочки поверх своей пришитой КТР ГР-2, входил в штурманскую, открывая дверь ногами, в чем приходилось знатная изгаляться, открывался она наружу, и спрашивал, «Ну что тут у нас, штурман, доложить обстановку?» Штурмана терпели, да сами же были виноваты в том, что научили его пользоваться секстантом. А чужие знания и умения на флоте принято уважать, даже если знания и умения этим могут пригодиться только для странных вывертов карьерного роста. А в практической плоскости бесполезнее, чем сигнал «стоп» на заячьей тропе. И хочу я вам вот что сказать. Любые знания и умения, которые попадаются на пути, вы должны немедленно осваивать со всеми доступными рвением и упорством, пусть даже на первый взгляд умения эти и покажутся вам никак не применимыми к текущей ситуации. Но вот откуда вам знать, в какой момент ваша, в общем, скучная и монотонная жизнь насытится событиями до такой степени, что в спасательном плоту именно на вас и секстант в ваших руках будут смотреть влажными глазами сильные мужчины, прекрасные женщины и милые дети. И спрашивать, лелея надежды голосом, «Ну так куда нам грести, капитан?»